Роберт. 9 апреля. День. Наша территория понемногу приобретала вид древнего литовского поселения. Как его в школьных учебниках изображают. Разве что дома современные и забор полегче. Эдакий вариант лайт. Представьте себе территорию 9 садовых участков, обнесенных двухметровым забором. Ограды, конечно, еще нет, но сделаем, куда мы денемся. Столбы уже поставили, до остального руки пока не дошли. Но мужики работали не покладая рук. Николай вспомнил армейское прошлое и строил всех, не разбирая пол и возраст. На двух самых опасных направлениях они сделали путанку. Те самые полоски земли шириной 2 метра с внешней стороны забора, которые меня так удивили. По всей их длине он в шахматном порядке забил в землю колья и натянул между ними колючую проволоку. Высота у Кольев небольшая, сантиметров 20 от земли. Получились такие колючие окна, размером 30 на 30 сантиметров. Идти можно, а вот бежать по такой земле не получится. Вещь нужная и полезная. К забору быстро не подбежишь и с разбегу не переберешься, застрянешь. Внутри огражденной территории шесть вполне пригодных для круглогодичного проживания домов. Были еще два летних домика, если не придумаем, что в них устроить то разберем на материалы. Доски на тот же забор пригодятся. На трех участках, а это 58 на 28 метров, будет устроен огород. У Валерки оказался хороший запас семян рассады. Ну что, это его сфера деятельности, пусть занимается. После совещания было решено на дальнем острове устроить коптильню для рыбы. Два железных шкафа и небольшую печку. Надо будет не только закоптить, но и насушить рыбы. Хранить можно долго. Правда, чтобы это хозяйство на остров переправить, придется плод построить. Не тащить же с ближнего карьера. И этим решили заняться Юрка, молчаливый взять Николая и Айвор. Видно, в мирной жизни на рыбалке не насиделись, теперь оторвутся. Весь оставшийся день разбирались с хозяйством. Лекарствами наш маленький коллектив был обеспечен по самой неболой, Хуже было с едой и патронами. После штурма клиники Айвор каждый патрон пересчитал. Хотя чего там, считай, не считай, они от этого не размножаются. Надо или к ментам в дружбу лезть, рыбу продавать, или изыскивать другие источники. Нам еще в поездку готовиться, в ту же Клапиду. А на трассе каждый километр опасен, знаю я эти края. Штурм нам дорого обошелся, что уж говорить. Одних люгеровских патронов сожгли около трех сотен, Притом не досчитался двух глоковских магазинов. Потерял все-таки, болваные деки. Патронов 45-го калибра ушло меньше, около сотни. 7,62 – около 180, а про 5,45 и говорить не хочу. Аста поливала не жалея, вышло около трех сотен. 0,223 РМ – около сотни. А с дробовыми вообще труба. Сложилось впечатление, что Айвр их горстями, как остаповский сеятель, разбрасывал. 80 штук. Правда, мы стали богаче на один новенький РПКМ калибра 7,62 с двумя запасными банками в комплекте и цинк-патронов. Еще в плюс можно записать 6 найденных гранат F1. Так что жить можно. Правда, недолго. Но это я так, шучу. Мужики возились забором, вызывая злые взгляды соседей, живущих неподалеку. Даже Видмонтас пришел и издалека наблюдал за строительством. Ближе не подошел, Челюсть, наверное, не срослась. Зря он за зубы опасается. Не стал бы его бить. Пристрелил бы просто, чтобы не мешался. В общем, все при делах, кроме меня. Болтаться просто так вроде как неудобно, поэтому занялся самым благородным занятием – прятать награбленное. Как Альгис и советовал, сделали под верандой тайник. Особенно не светился. Мол, так, с бревнышками копаюсь, дрова заготавливаю. У стенки фундамента выкопал яму, глубиной в метр-полтора и размерами метра на два. Хорошенькая такая могилка получилась, не дай бог пригодится кому-нибудь. Внутреннюю часть обшили досками. С помощью альгиса сделали крепкую крышку, которая укладывалась так, что положенная на стенке она была ниже уровня земли. Если потом засыпать землей и забросать бревнами, хрен найдешь. Почистил оружие, которое планировал убрать. Густо смазал. Завернул в брезент и убрал схрон. АК-74М с тремя магазинами и 6 сотен патронов 545 на 39 полученный РПКМ и цинк патронов к нему. Трофейный ЧЗ-550 Вармент без прицела. Дробовик Германика и пистолет чз 75 sp 01 Shadow. Туда же упрятал 500 люгерских патронов, 10223 РЭМ и 200 патронов 0308 ВИН. Получился эдакий неприкосновенный оружейный запас. Как там в старом фильме говорилось, нельзя мне батьку без золотого запасу. В наши времена оружие подороже будет, чем этот презренный металл. Туда же убрал и два ящика с армейскими пайками. Конечно, не гоже все в одно место прятать, но для начала и так хорошо. Замаскировал хорошенько, а оставшееся время усиленно занимался дровами, насвистывая песенку про мальчика Билли из острова Сокровищ. Устал как черт, перемазался смолой, но остался доволен. «Роберт, а ты не боишься все запасы в одно место складывать?» Николай покосился на меня. «Не дай бог, кто узнает, ведь украдут и не услышишь». «А что предлагаешь?» «Помнишь, вы с Айваром про старушку рассказывали? Съездили бы, рыбки отвезли и поговорили бы. По твоим рассказам она одна живет, в отдалении ото всех. Я бы там запасную точку организовал». «Времена такие жить надо, пались ему!» Он грустно усмехнулся. «С десятью выходами!» «Идейка, в общем, неплохая. Может и правда к ней съездить?» «А ты не тяни! Завтра утром сети снимут, сразу и поезжайте!» «Съездим!» Я внимательно посмотрел на него. «Слушай, Николай, мы, наверное, скоро собираться начнем на Украину. По всем раскладам тебе тут за старшего оставаться. Согласен!» «Я?» Он вроде не удивился. «А почему не Альгис?» Он хороший мужик, кто ж спорит, и руки золотые. Но здесь твердый человек нужен, который при необходимости не побоится вышибить мозги не только какой-нибудь бродячей дохлятины, но и мирному соседу, если его поведение будет угрожать жизни наших людей. Роберт, Николай опустился на скамейку и кивнул мне. Садись, мол. Давно хотел с тобой поговорить. Скажи, тебе когда-нибудь бывает страшно? Страшно по-настоящему? «Конечно бывает, я же не идиот. Знаешь, к чему я это спрашиваю?» Он задумчиво пригладил волосы. «Ты изредка ведешь себя, как полный отморозок». «В чем моя отмороженность-то?» — огрызнулся я. «В тебе. Извини уж за прямоту, но я все-таки старше. В тебе сейчас словно два человека живут, причем независимо. Один из них тот самый дизайнер, который разные картинки рисовал, по рассказам Айвора, довольно неплохие. Другой...» Не задумываясь, может человек выстрелить, даже из-за малейшего подозрения. Николай сделал паузу. Понимаешь, это все ясно. Привычный мир разрушился, и мы ломаемся вместе с ним. Но к чему я этот разговор завел? придерживаю в себе зверя, выдавливай его из себя. Иначе погибнешь. Я такого в жизни насмотрелся. Поверь, знаю, о чем говорю. В какой-нибудь пиковый момент одна личность помешает другой. И все, ты труп. Мало того, что сам погибнешь, еще и друзей подставишь. Как там у классика. Боливар не вынесет двоих. Нельзя быть романтиком с душой солдата. Это только в книгах бывает.